Глава 6. Когда я оказываюсь в квартире, меня всё ещё преследует тёмный взгляд Булата и его аромат. Ноздри трепещут, как крылья бабочки, учуяв чёрт там аромат. Нужно было знать название этого аромата и ни за что на свете не покупать Андрей. Иначе я сойду с ума. Почему я вообще об этом думаю? Почему я думаю о Булате, когда все мои мысли должны быть сосредоточены на женихе и на личных проблемах? Разовшись и бросив сумочку на комод в прихожей, отправляюсь на звук работающего телевизора. Андрей валяется на диване, сбросив на пол декоративные подушки, которые я купила в прошлом месяце. Планирую предать хвост от скаберлоги чуть-чуть комфорта. Прижав губы, стараюсь не обращать внимания на подушки. Как дела? А, пришла. Тянет Андрей, подкладывая под голову руку. Подушка бы здесь была уместнее. Да, только что везла Булата. Он тоже недавно ушёл. Сердце сжимается. Что я должна сказать, правду или солгать? Я проторчала в подъезде минут десять, прежде чем решилась подняться на нужный этаж и войти в квартиру. «Да, видела», — произношу, надеясь, что мой голос не дрогнул. «Ты обедал?» «Не, не ел, не хочу», — пожимая плечами, намереваясь выйти из комнаты у Деницы в ванной. Мне бы унять сердце, все еще мало деща я в груди. «Блад зовет нас сегодня на ужин». «Нет, мое сердце так просто не уймется». Прижав руку к груди, осторожно интересуюсь, Радуясь, что успела отвернуться. И Андрей не мог заметить, как вспыхнули щеки от прилива крови. «Сегодня?» «Да, к восьме. В ресторан, который открылся на прошлой неделе. Помнишь, я тебе про него говорил?» Медленно кивая, продолжая стоять к Андрею спиной. «Не, завтра утром нужно в институт». «Да мы только пожрем, не переживай. Больше никуда не поедем. Обещаю. Сдашь ты свои экзамены?» Язык прилипает к нему, когда я слышу ворчливый голос Андрея. Кажется, его допекла моя учеба. Так, хватит, я себя накручиваю перед важным днем. Да, конечно, сходим. Не намереваясь больше поддерживать разговор, который в любой момент может закончиться моей истерикой, полетаю из комнаты и весь день провожу за делами, умело избегая встреч с Андреем. Впрочем, он тоже почти не лезет ко мне. Сначала мучаясь от похмелья, а после, уткнувшись в компьютер, вырубает очередную игрушку, которую недавно приобрел. И в кои-то веки я чертовски счастлива, что он опять играет в свои стрелялки, как мальчишка. Интересно. Была так же проводить свои выходные. Мысль внезапно возникла в моей главе, когда я прохожу мимо Андрея, едва не сбивает меня с ног. На миг я притормаживаю, чтобы через секунду схватиться и тут же занять руки делом, поправляя подушки на диване, лишь бы не выдать истинных чувств. Но Андрей всё равно не замечает меня, ускальзывая из комнаты и прижимаясь к стене. Чёрт бы лат. Он меня уже порядком бесит. Всё потому, что я сама позволяю себе в голове думать о том, чего просто-напросто быть не может. Булат меня и дня не знает, как и я его. А его молчание лишь особенность личности, как и тёмный колючий взгляд. Я его надумала, потому что катастрофически нуждаюсь в теме, которая отвлечёт меня от реальных проблем. И Булат не виноват, что неожиданно забрался в мои мысли. Явно вспоминая себе, что Булат у Еи через неделю и почти верю в это, пока мы не оказываемся внутри ресторана, где нас уже ждёт лучший друг моего жениха. Стоит мне посмотреть на Булата, Как сразу уже понимаю, что мои мысли по-прежнему будут полны им. Я вижу его иначе. Он так разительно отличается от Андре, который кривит ухмылку, пожимая ладонь друга, и будто вновь забывает обо мне. Что я просто не могу поверить, как они вообще подружились. Блат мне сейчас кажется взрослым, ответственным и внимательным человеком, который терпит присутствие друга, хотя я могу просто ошибаться, потому что в голову опять лезут не те мысли. Заняв место рядом с женихом, Клодо на колене салфетку стараясь не смотреть на Булату. Он сидит, как назло, прямо напротив меня. Хорошо, хоть смотрит на Андрея, отвечая на его вопросы. У меня есть несколько минут, пока Андрей не перестанет тараторить, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. «Кстати, Диана учится в том же институте, куда поступает Альбина». Я вздрагиваю, потому что за ворохом мыслей, которые терзают мою голову, слышу собственное имя, произнесенное Андреем. Я опять что-то умудрилась прослушать. «Да, я знаю». Отвечает Булат, пугают меня. Пугают, потому что знают, где я учусь. Хотя ему точно должно было наплевать на это. Альбена, моя младшая сестра. А теперь он обращается ко мне, видимо, пытаясь исправить оплошность друга. Ведь я ни черта не понимаю, о ком идёт речь. Кивай, посматривай то на тарелку, то на Андрея. Но Булат я смотреть не хочу. А на какой факультет? Hell fuck. У неё один из самых высоких проходных баллов в потоке. произносит Булат, и, наверное, впервые слышу в его голосе тепло. Младшая сестра, у которой есть такой брат. Что ж, Альбине повезло. Здорово. Надеюсь, я понравится там учиться. Моя губка Сальцу улыбка. А тебе нравится? А просто дают расплох, потому что ещё никто из друзей или родных у меня не интересовался учёбой. Даже Андрею плевать. А вот Булат, как я вновь убеждаюсь, совсем другой. Но хочу думать, что он задаёт вопрос лишь потому, что так будет выглядеть заинтересованным или на худой конец ради сестры, а не потому, что ему интересна я. Я не хочу быть ему интересна. Да, нравится. Планирую продолжить учёбу уже в аспирантуре и поднимаю глаза впервые, чтобы встретиться за этот вечер взглядом с Булатом. Едва не ахую, потому что вижу нечто такое, от чего дыхание перехватывает. Он одобряет моё решение. Коленки начинают дрожать, а пульс усиливается, грозясь довести меня до остановки сердечной мышцы. Ладно, вот тут поболтайте. А я отойду. Каенется в разговор Андрей, который поднимается за стола. Я даже не понимаю, когда он успевает уйти, но неожиданно остался наедине с Булатом. Тут ещё квест для моих рашатанных нервов. Нафилубаюсь и устремляю взгляд в тарелку, планируя заставить себя съесть хотя бы чуть-чуть салата. Между нами повисает неловкая тишина. "Твоей сестре точно понравится учёба", пытаюсь хоть как-то разрядить обстановку, но чувствую себя неуютно, как заточка в бочке. вечно бормочу какие-то глупости. Было бы неплохо, если бы вы познакомились, произносит Булат, откладывая вилку на край широкой тарелки. Сначала я не понимаю смысла фразы, а после резко задрав голову, смотрю в глаза Булата. Он говорит то, что думает, а не потому, что нужно сказать что-то. У неё будет ещё много друзей, шепчу, нервно дёргая ногой под столом, и как назло попадаю по ноге Булата. Ни один мускул не на его лице не дрогнул. Его глаза изменили цвет, стали ещё темнее. Болат молчит, губы напряжённо сжаты. Прости, я случайно. Подтянув его обратно, едва сдерживаясь, чтобы не подскочить и не уйти. Как-то всё это неправильно, с самого начала неправильно. Моя кожа всё ещё помнит прикосновение его рук, мой нос запах его парфюма. Я дрожу, услышав его голос, кожа покрывается мурашками под испапиляющим взглядом. Так не должно быть. Он лучший друг моего жениха, а я невеста его лучшего друга. Все это очень плохо. Ну как, вы болтали? Внезапное появление Андрея возвращает меня в реальность. Я улыбаюсь, киваю и набрасываюсь на еду, лишь бы занять себя делом. И весь остаток вечера старательно дистанцируюсь от разговора двух друзей. Потому что уверена, стоит мне заговорить с Булатом при Андрее, тот догадается, что между нами что-то происходит. Эта мысль пугает меня сильнее, чем недавнее происшествие. который я старательно вычёркиваю из своей памяти